Сестрица вода, братица огонь. Наступил июнь. Нам сказали, что зима была суровой, а весной все цвело необычайно пышно. Маки расцвели поздно, и аромат Баптисии все еще наполняет воздух. Дом выглядит так, будто впитал еще больше солнца за время нашего отсутствия. В остальном все по-прежнему, и у меня создается впечатление, будто я отсутствовала всего несколько дней. Кажется, лишь минуту назад я сражалась с сорняками, теперь я снова этим занимаюсь. Но я часто останавливаюсь, мне интересно наблюдать за человеком с цветами. Побег Алеандра, несколько цветков кружева королевы Анны, большой букет дикого шиповника, пушистые головки одуванчика, лютики, лаванда. Каждый день я заглядываю посмотреть, что положили в киот возле подъездного пути. Когда я впервые увидела в киоте цветы, то подумала, что их принесла женщина». «Скоро я увижу ее, Одетая в синее ситцевое платье, она приедет на стареньком велосипеде и на руле будет висеть сумка для покупок. И действительно, как-то ранним утром пришла сутулая женщина в красной шале. Она поцеловала кончики своих пальцев, потом прикоснулась ими к керамическому изображению Марии. «Я видела, как молодой человек остановил свой автомобиль, выпрыгнул на мгновение, потом автомобиль с ревом умчался». Ни она, ни он не принесли цветов. Потом однажды я увидела, что по дороге из картона идет мужчина, медленно с достоинством. Я услышала, как на миг смолк звук его шагов, а позже обнаружила в киоте свежий букетик. Дикие астры лежали в куче других увядающих и засохших пучков. Их заменил пурпурный душистый горошек. Теперь я поджидаю того мужчину. Он высматривает цветы на обочинах дороги и в поле, наклоняется и срывает то, что ему захотелось. Каждый раз он приносит новые цветы. Я у себя на верхней террасе сдираю плющ с каменных стен и отсекаю с деревья в сухие ветви. Здесь так много цветов, что я постоянно отвлекаюсь и любуюсь ими. Я не знаю многих английских названий цветов, а уж итальянских тем более. Одно растение, имеющее форму небольшой, как раз для того, чтобы поставить на стол рождественской елочки, ощетинилось во все стороны белыми цветками. Мне кажется, я тут где-то видела дикие красные гладиолусы. Алые маки ковром устилают откосы холмов. Голубые ирисы, тоже растущие в изобилии, теперь поблекли и стали пепельно-серыми. Трава обвивает мои колени. Я поднимаю голову и вижу, что мужчина замедляет ход и разглядывает меня. Я машу ему рукой, но он не машет в ответ, просто смотрит, словно я иностранка, дикое существо, как животные в зоопарке, не осознающие, что на них смотрят. Когда подходишь к дому, первое, что бросается в глаза, это киот. Такие киоты в стиле Делла Робби, высеченные в каменных стенах домов, в этих местах не редкость. Но другие киоты неухожены и забыты. Наш же имеет вполне пристойный вид. Он стар, этот путник в пальто, наброшенном на плечи, медленно и раздумчиво бредущий по дороге. Однажды я прошла мимо него в городском парке, и он серьезно сказал «Добрый день». Но только после того, как я поздоровалась первой. Он на минуту снял кепку, и я увидела венчик седых волос вокруг голой макушки. Глаза у него затуманенные и углубленные в себя, холодные, синие. Я встречала его и в центре города, Он не общителен, не встречается с друзьями в барах, не замедляет ход, гуляя по главной улице, чтобы приветствовать знакомых. Ко мне вдруг закрадывается мысль, а не ангел ли он? Он кажется невидимкой для всех, кроме меня. Я вспомнила сон, который видела в первую проведенную тут ночь. Мне снилось, что я обнаружу сотню ангелов одного за другим. Но у этого ангела, однако, есть тело. Он утирает лоб носовым платком. Возможно, он родился в этом доме или любил кого-нибудь, кто жил здесь. Или остроконечные кипарисы вдоль дороги, каждый из которых посажен в память местного парнишки, погибшего в Первую мировую, слишком много для такого небольшого городка, напоминают ему о друзьях. Или он ежедневно благодарит Иисуса за то, что его дочери удалось избежать сложной хирургической операции. Или же это просто обычный маршрут его прогулок». Что бы это ни было, я не спешу ни стирать пыль с лица Марии, ни драить до блеска синеву тряпкой, ни даже убирать кучу засохших букетов. Старые дома и города живут своей жизнью и далеко не каждому открывают свое прошлое. У этого дома богатая история. Я совершенно ничего не знаю о нем, не знаю, чего тут можно касаться и чего нельзя, хотя ужасно хочется всего коснуться. Я представляю пять сестер из Перуджи, так долго хранивших семейную собственность. Они позволяли каменным комнатам обрастать пушистой белой плесенью, виноградным лозам душить деревья, а сливам и грушам осыпаться на землю лето за летом. Но не отпускали дом в чужие руки. Наверное, в детстве они просыпались по утрам в одно и то же время, распахивали ставни своих спален, вдыхали свежий зеленый воздух. Этот дом стал хранилищем их общих воспоминаний. «Наконец они его отпустили, и он достался мне, которая по воле случая оказалась в нужное время в нужном месте. Теперь я держу в руках карты XVIII века, на которых изображены дом и участок. Стрелка внизу карты указывает на консольные ступени, выступающие из каменной стены. Пластическая монолитность этих ступеней из известняка, повисших в воздухе, оригинальное решение одного из прежних хозяев, которому требовалось переходить с одной террасы на другую». Из-за голубых и серых лишайников, сплошь покрывших ступени, кажется, что по ним не ступала нога человека, но, проведя рукой по ступеньке, я нащупываю неглубокую вмятину в ее центре. С высокой террасы я смотрю вниз на свой дом. В тех местах, где на нем осыпала штукатурка, проглядывает камень, так называемый пьетро-сирена. Спокойный камень, квадратный, основательный. Из-за двух пальм, растущих перед домом по обе стороны парадной двери, кажется, что дом стоит где-нибудь в Коста-Рике или Танжере. Мне нравятся пальмы, их сухое шуршание под ветром и экзотический вид. Над двустворчатой фасадной дверью, над ее верхним окном, пристроен каменный балкон с балюстрадой из кованого железа. Я планирую высадить здесь герань и жасмин. На этой террасе до меня не доносятся практически никакие звуки. Мне видны наши оливковые деревья. Некоторые из них погибли, другие отстали в росте после сильных заморозков 1985 года, но большинство цветет, сверкая серебром и зеленью. Я насчитала три фиговых дерева с огромными листьями, а под ними разглядела желтые лилии. Тут я могу отдыхать, обозревать неровные холмы, дорогу, обсаженную кипарисами, смотреть на лазурное небо с барочными облаками, из-за которых, кажется, вот-вот выглянут херувимы. «Вдали виднеются каменные дома с редким кустарником, террасы с аккуратно подстриженными оливковыми деревьями и виноградником. Меня очень удивило, что у меня есть киот, но еще больше меня удивило, что я присоединилась к ритуалу человека с цветами. Я кладу на траву ножницы для подстригания кустарника. Он медленно приближается, держа цветы за спиной. Когда он возле киота, я не позволяю себе смотреть на него, а после его ухода спускаюсь взглянуть, что он принес. Дрог, маки, лаванду и пшеницу. Я всегда прикасаюсь к стебельку травинки, которой он перевязывает букет. Это находится на два уровня выше меня. Он очищает от плюща ствол белой акации. При каждом зловещем треске или хрусте я боюсь, что он накренится и слетит вниз. Я тяну за жесткие и стелющиеся побеги. Плющ обвил все, что можно. Из-за него рушатся каменные стены. Некоторые стволы плюща толщиной с мою щиколотку. «Я вспоминаю о том плюще, который растет в красивых жерденьерках на стене моего дома в Сан-Франциско, и воображаю, как в мое отсутствие он разрастется, а мебель и окна. Я чувствую приятный аромат. Я раздавила побеги мелисы лимонной и непителла, крошечной дикой мяты. Прислонившись к стене, я отрезаю побег плюща и выдергиваю его. Мне в лицо летит земля, мелкие камешки ударяются о мои туфли». Рядом со мной устроилась на полуденный отдых змея. Она засунула голову в стену, передо мной болтается ее хвост длиной больше полуметра. В какую сторону она поползет? назад или вперёд, вглубь стены и сделает разворот. Я вновь приступаю к работе, но поодаль от змеи. А потом стена исчезает, и я чуть ли не исчезаю в дыре. Я прошу Эда спуститься. «Посмотри, вдруг это колодец». «Но разве бывает колодец внутри стены?» Эд карабкается вниз, оказывается как раз надо мной и наклоняется посмотреть. В том месте стены, где он сидит, необычайно густо разрослась ежевика. Похоже, отверстия как растут наверху. Он включает машину для удаления сорняков, но ежевика не поддается. тогда Эд прибегает к помощи серпа. Медленно он расчищает желоб, облицованный камнем, Жолоб, выложенный огромными старинными камнями, изгибается и идет вниз, как наклонная горка на детской площадке, и исчезает под землей. В нем есть отверстие, в той стене, которую я освобождаю от плюща. Мы смотрим на террасу над Эдом. Там ничего похожего. Но двумя террасами выше тоже замечаем густые заросли ежевики. Вероятно, сейчас все наши мысли заняты проблемой воды и колодца. Несколькими днями раньше, когда мы приехали сюда на лето, Нас встретили грузовики и автомобили, выстроившиеся вдоль шоссе, и куча земли на нашей подъездной дороге. Новый колодец, пробуренный другом сеньора Мартини, был почти готов. Водопроводчик Джузеппе, который устанавливал нам насос, каким-то образом наехал своей обожаемой пятисоткой на каменный бордюр нашего подъездного пути. Он вежливо представляется нам, потом отворачивается, пинает и ругает свой автомобиль. «Пресвятая Мадонна Змеиная! Свинячья Мадонна!» Как это мадонна змея или свинья. Он запустил двигатель на полный ход, но трем колесам, оставшимся на земле не хватало сцепления, чтобы сдвинуть ведущий мост с камня. Эд попытался раскачать автомобиль и подтолкнуть его. Джузеппо снова пнул свою машину. Трое буровиков, прорывших колодец, рассмеялись, потом помогли Эду. Они буквально подняли миниатюрный автомобиль и перенесли его на ровную площадку. Джозеппо достал из машины новый насос и пошел к колодцу, все еще бормоча себе под нос что-то нелицеприятное насчет Мадонны. Мы наблюдали, как рабочие опустили насос в колодец на глубину почти 100 метров. Наверное, это самый глубокий колодец в христианском мире. Они быстро добрались до воды, но сеньор Мартини велел им качать дальше, чтобы создать запас воды. Мы нашли сеньора Мартини в доме, он давал указания помощнику Джозеппе. Мы-то об этом даже не подумали, но они сообразили перенести колонку для нагрева воды из самой старой ванны в кухню, так что этим летом в нашей импровизированной кухне будет горячая вода. Я тронута такой заботой. Сеньор Мартини дал распоряжение прибрать в доме и посадить маргаритки и петунии возле пальм. Он уже успел загореть, и его нога выздоровела. «Как ваш бизнес?» — спросила я. «Много домов продали доверчивым иностранцам». «Неплохо». Он кивнул нам, мол, следуйте за мной. У старого колодца он вытащил из кармана грузила и опустил его вниз. Мы тут же услышали, как грузило ударило о воду. Он засмеялся. «Полный, весь полный». За зиму старый колодец доверху наполнился водой. Я прочитала в книге по местной истории, что та область картоны, где расположен бромосоль, представляет собой водораздел — По одну сторону от нас вода течет в долину Дикьяна, по другую стекает в долину Тибра. Нас уже заинтриговало наличие подземной цистерны возле подъездного пути. Посветив вниз в круглое отверстие, мы видим высокую каменную арку, под ней можно встать во весь рост, и глубокую лужу. Мы так и не смогли достать до ее дна ни одной палкой». Я вспоминаю, что в детстве любила детективы про Нэнси Дрю, в частности, роман «Тайна старого колодца», хотя сюжета не помню. «Большое впечатление производят на меня маршруты, по которым можно скрыться бегством из крепости Медичи». Созерцание подземной цистерны воскрешает в памяти первые полученные мной сведения об античной Италии. Миссис Бейли, моя учительница в шестом классе, рисует на доске арки римского акведука и объясняет, сколь изобретательны были древние римляне в вопросе сохранения воды. «Длина акведука Аква Марсии, рассказывала она, составляла 62 мили». Для сравнения, это две трети пути от города Фиджеральд в штате Джорджия до города Мейкон. и до сих пор сохранились некоторые арки, построенные в 140-м году. Мы все старались запомнить эту дату, 140 год. Отверстие цистерны как будто превратилось в туннель. Хотя по обе стороны цистерны есть опоры для ног, у нас не хватает храбрости спуститься в сырое подземелье, чтобы его исследовать». Мы таращимся во мрак, рассуждая, как велики должны быть скорпионы и змеи там, вне нашего поля зрения. Над цистерной в каменной стене проделано отверстие, похожее на рот, как будто вода должна вливаться в цистерну оттуда. Вырывая толстые корни плюща и обметая паутину с каменных стен, мы начинаем догадываться, что жёлоб, который мы сейчас расчищаем, должен быть соединен с отверстием выше цистерны. В следующие несколько дней мы открыли еще четыре каменных желоба. Они проходят вниз с террасы на террасу и заканчиваются большим квадратным отверстием, которое уходит под землю примерно на 8 метров. Потом вновь появляются на самой нижней террасе над цистерной, как раз там, где мы предполагали. В основании всех желобов лежит один большой камень. В нем есть изгиб, чтобы вода могла стекать вниз. Когда каналы будут расчищены, во время дождя вода каскадом побежит в цистерну. Я соображаю, что если к цистерне подсоединить небольшой рециркуляционный насос, можно будет подавать часть воды постоянно. Тем, кто испытал ужас при виде пересохшего колодца, звуки льющейся воды покажутся прекрасной музыкой. Нам еще повезло, что мы не споткнулись об эти желоба в прошлом году, когда блаженно блуждали по террасам, восхищаясь цветами и распознавая фруктовые деревья. В стене террасы третьего уровня торчит ржавая труба. Она рассыпается на мелкие кусочки, когда мы врубаемся в тернистые кусты ежевики. Под кустами обнаруживаем плоский камень, Мы лопатами разгребаем землю и медленно откапываем вырубленную в камне мойку, которая когда-то стояла в кухне, пока ее не заменили усовершенствованной бетонной. Я опасаюсь, не треснула ли она, и мы очищаем ее от земли, вытаскиваем из ямы с помощью кирки. К счастью, мойка цела и невредима. Она представляет собой небольшую чашу для умывания с желобками для стока с обеих сторон. Сток в углу чаши забит корнями. А мы все сокрушались, что в нашем доме нет никакого оригинального местного предмета обихода. Во многих старых домах установлены и функционируют подобные мойки. Сток из них выводится прямо через стену кухни во двор, вначале пройдя через каменный уступ в виде створок раковины. Это прототип всех моек. Я бы хотела мыть в ней свои стаканы. Ее можно поставить напротив дома, во дворе под деревьями. В ней можно хранить лед и бутылки вина для гостей. В ней можно мыться после работы в саду. Когда-то в ней отмывали грязные горшки, теперь же ей предстоит почетная роль. В ней будут наполнять стаканы и будет стоять кувшин с розами. После многолетнего погребения в земле она займет достойное место на нашем участке. В яме, откуда мы извлекли каменную мойку, я вижу два ржавых крюка. Под ними тоже виднеется плоский камень. В самом центре камня щеколда с намотанной на кольцо ржавой проволокой. Это круглая крышка. Эд вставляет лопату в щель и поднимает каменную крышку, закрытую давным-давно. Сейчас в конце дня Землю освещает удивительный золотой свет. Его мне всегда хочется сохранить, запечатав бутылку. Мы поднимаем крышку и в падающем сверху луче света видим чистую воду в широкой расселе неприродного белого камня. Мы видим и другую, волнообразную вмятину на поверхности камня, в которой вода превращается в воду с большой буквы. Мы плашмя ложимся на землю, по очереди засовывая голову и фонарь в круглое отверстие. Вниз по каменной стенке в поисках влаги сползают корни фигового дерева. На дне лежит на боку большая банка, на ней легко прочитываются увеличенные за счет преломления воды зеленые буквы долива, оливковое масло. Мы обнаружили, конечно, не римский торс и не амфору с изображением танцующих сатиров, но... Ржавая труба воткнута сзади в каменную крышку, и выходит она как раз под двумя крюками. Кто-то заткнул ее винной пробкой. Теперь становится понятно, что на этих крюках когда-то закрепляли ручной насос, и что это и есть потерянный природный ручей. Интересно, как давно он прячется тут от людских глаз? Но что это? Прямо под каменным перекрытием, похоже, есть другое отверстие. Оно как будто отгорожено резными перемычками из белого известняка, Потом они исчезают в скале. Может быть, если срыть вверх, получится открытый пруд? Я читала, что один человек недалеко отсюда пошел к себе в огород нарвать салата к обеду и наткнулся на этрускую гробницу резным саркофагом. Или это просто расселено в скале, откуда брали воду для сельскохозяйственных нужд? Тогда почему тут резьба? И почему она покрыта сверху простым камнем? Это отверстие, наверное, пришлось закрыть, когда поблизости копали второй колодец. Теперь у нас аж три колодца. Мы последнее поколение искателей водоносного слоя. Наша технология бурильные установки, способные пробить любую скалу, далеко ушла от техники открывателей этого секретного отверстия в земле. Мы зовем сеньора Мартине показать ему нашу находку. Он стоит, засунув руки в карманы, и даже не наклоняется. Ба, говорит он. Ба слово универсальное, вроде возгласов ну, о, кто знает, или проявление пренебрежения. Потом добавляет. Ну да, вода. Для него наше увлечение заброшенными домами и древними колодцами еще одно подтверждение того, что мы как дети, и надо потворствовать нашим капризам. Мы показываем ему каменную мойку и объясняем, что отчистим ее и будем ею пользоваться. Он только качает головой. Джозеп тоже пришел, и он вдохновлен гораздо больше ему самое место в актерской труппе Шекспира. Каждое слово он сопровождает тремя-четырьмя жестами, причем в разговоре участвует все его тело. Он буквально встает на голову, заглядывая в дыру. Много воды. Он указывает в обе стороны. Мы думали, что колодец открыт только в одну сторону, но Джузеп посвесившись вниз, видит, что природный уклон скалы простирается и в другую. Да, отлично. Это единственные известные ему английские слова, и он всегда произносит их, широко разводя руками, как бы показывая объем. Джозеппа хочет установить новый ручной насос для поливки сада. Мы уже видели ярко зеленые насосы в хозяйственном магазине в фермерском регионе, долине Дикьяна. На следующий день мы покупаем насос, вынимаем из ржавой трубы винную пробку и помещаем насос на старые крюки. Джозеппо учит нас перед пуском заполнять насос путем ритмического качания ручки. Я этого никогда не делала, но скрипучее плавное движение выходит вполне естественно. После нескольких сухих всхлипов в ведро плещет ледяная свежая вода. У нас хватает ума не пить непроверенную воду. Вместо этого мы открываем на террасе бутылку вина. Джузеппе хочет послушать о Майами и Лас-Вегасе. Мы смотрим на зеленые холмы». «Джузеппо считает, что нам надо всерьез подумать об уходе за пальмами. Как мы собираемся их обрезать? Они выше любой лестницы». После второго стакана Джузеппо забирается на верхушку той, что повыше. «Такой широкой ухмылки, как у него, я никогда не видела. Дерево наклоняется, и Джузеппо быстро соскальзывает и мешком валится на землю. Это открывает следующую бутылку». Прежний владелец оказался прав насчет воды пусть наша система водоснабжения не может поспорить с системой водообеспечения садов Виллы Десте, но она достаточно хорошо продумана, так что нам приходится исследовать свой участок много дней. Теперь мы стали понимать, насколько драгоценна вода в этой стране. Когда вода есть, надо думать, как ее сохранить. Когда ее много, как сейчас, ее надо уважать. Святой Франциск Осийский, должно быть это знал. В песне Творением он писал. «Будь хвалим, о Господь, за сестру воду, которая так полезна, скромна, драгоценна и чиста душой». Мы немедленно начали экономить воду, сократили время приема душа, научились не лить воду попусту при мытье посуды и чистке зубов. Интересно, что в этом самом старом колодце есть каналы с двух сторон, чтобы отводить воду в случае перелива, так что избыток воды стекает в цистерну. Когда мы убирали землю вокруг цистерны, то обнаружили две каменные ванны для стирки одежды, и над ними в каменной стене еще крючки. Значит, там подвешивали еще один насос, чтобы не потерять ни капли воды. И теперь не дальше полутора метров от природного колодца, наш старый, который высох прошлым летом, заполнился до краев благодаря зимним дождям. И это решил: Ручной насос мы будем использовать для полива растений в горшках, старый колодец для полива травы. «А для домашних нужд наш новый колодец глубиной 100 метров, пробуренный в скале». «Прекрасная вода», — заверил нас бурильщик, получая целое состояние за свою работу. «До самого ада доходит, но холодная, как лед. «Мы пересчитываем наличные. Он не хочет чека». «Зачем пользоваться чеком? Только если у тебя нет нормальных денег». «Вода, вода!» — говоря это, он обводит рукой наш участок. Воды достаточно для постройки бассейна. Когда мы покупали дом, мы не представляли, что надо будет ремонтировать каменную стенку, построенную перпендикулярно к фасаду дома. Она местами обвалилась. А на рухнувших камнях пустили корни сорняки, сумах, и даже выросло фиговое дерево. Когда мы в первый раз осматривали дом, двор над этой стеной был частично скрыт крытой аллеей, увитой розами. Вдоль аллеи росла сирень. Когда мы вернулись для заключения сделки, крытой аллеи уже не было, ее уничтожили в ажиотаже очистки территории. Роза и сирень сравняли с землей. Когда я отвела взгляд от этого разгрома и взглянула на дом, я увидела, что выцветшие зеленые ставни стали темно коричневыми Мы были так поражены, что не заметили кучи камней. И только позже поняли, что нам предстоит восстанавливать эту стенку длиной почти в 40 метров. Естественно, мы сразу забыли о романтической крытой аллее с вьющимися розами. В те несколько недель, которые мы провели здесь прошлым летом после покупки дома, Эд начал разбирать части стены, смежные с разрушенными участками. Ему доставляло удовольствие работа с камнем. Надо найти тот самый камень, который ляжет на свое место, сделать отметки на поверхности камней, ударить их так, чтобы точно выдержать линию раскола». Древнее мастерство привлекательно, как и добрый тяжелый физический труд. С каждым днем к моему беспокойству гора камней росла. Попутно росли и мышцы Эда. Он стал просто одержим этой работой. Он купил толстые кожаные рукавицы. Большие камни он раскладывал по одной линии, камни поменьше — по другой, а плоские — отдельно. Эта стена, как и стены на других террасах Бромосоля, была сложена в сухую и имела толщину почти в метр. Спереди лежали идеально подогнанные камни, аккуратные, будто обработанные ножовкой. Позади камни поменьше. Стена немного наклонена назад, чтобы скомпенсировать естественный уклон холма. В противоположность очаровательным каменным заборам Новой Англии, возведение которых позволило очистить поля от камней, наши по своей сути конструктивны, только благодаря укрепленным террасам, на таком, как у нас, склоне холма можно выращивать оливковые деревья и виноградник. На одной из террас, где упали камни, упало и большое миндальное дерево. К нашему отъезду около 10 метров стены было разобрано. Эд с энтузиазмом трудился над каменной кладкой, хотя его немного пугали земляные работы и поразительная толщина стенки. Но мы не сознавали реального масштаба работ, мы видели только камни, которые Эд сложил штабелями. Всю зиму мы штудировали постройки из камня Чарльза Макрейвина и поневоле начали задумываться о герметизации для защиты от влаги, о закладке фундамента, о проблеме линий промерзания. Оставшийся кусок стены был не той высоты, какая потребуется при восстановлении, чтобы поддерживать широкую террасу, ведущую к дому. Мало того, что стена должна иметь четко определенную длину и высоту, сзади должны быть контрфорсы. Когда мы читали про уплотненную засыпку, осевую нагрузку, равновесие и виды сдвига в земли при ее замерзании, нам казалось, что предстоит построить великую китайскую стену. «Мы были абсолютно правы. К нам как раз пришли несколько опытных каменщиков осмотреть остатки стены. Громадная работа, — обрадовали они нас. Ремонт самого дома — чепуха по сравнению с этим объектом. Но все же это набивается в подмастерье к жилистому мужику в кепке, маэстро каменной кладки. «Святая Мадонна, много работы!» — Поочередно восклицают все каменщики. «Много. Слишком много». Мы узнали, что в картоне недавно принят кодекс, регламентирующий возведение таких стен, как наша, потому что мы в сейсмически опасной зоне. Потребуется железобетон. Мы не готовы смешивать цемент. Нас ожидает сражение с зарослями ежевики и сумаха, да и деревья надо подрезать. Смета на восстановление стены астрономическая. И браться за это дело согласны немногие. Вот так в Тоскане мы строим Великую Польскую стену. «Сеньор Мартини присылает парочку своих друзей. Я его предупреждаю, что мы заинтересованы в быстром выполнении работы и просим назначить цену как для своих собратьев, а не как для иностранцев. Мы только еще приходим в себя после затрат на новый колодец и до сих пор ждем разрешений на проведение главных работ в доме. Первый друг сеньора Мартини называет срок два месяца. За назначенную им цену мы могли бы купить небольшой пароход и покататься вдоль побережья Греции». Второй друг Альфьера называет на удивление приемлемую цену. Вдобавок у него возникает потрясающая идея. Нужна еще одна стена, огибающая ряд лип на смежной террасе. Когда не можешь хорошо говорить на языке аборигенов, теряешь многие навыки оценивать людей. Мы оба решаем, что он с придурью, но Мартини объясняет, что он браво, бандит. Мы хотим, чтобы работы были выполнены, пока мы здесь, поэтому подписываем контракт. «Наш землемер Альфьера не знает и предупреждает нас, что если он в это время года свободен, не занят работой, значит, он плохой специалист. Доводы такого рода нас не убеждают». Согласно графику, работы должны начаться в следующий понедельник. Прошел понедельник, затем вторник и среда. Потом прибывает партия песка. Наконец, в конце недели Альфьера является с подростком лет 14 и тремя рослыми поляками». Они принимаются за работу, и к заходу солнца просто поразительно. Длинная стена пала. Мы наблюдаем за поляками целый день. Они поднимают камни по сто фунтов, как дыни. Альфьера совершенно не знает польского. Они знают пять итальянских слов. К счастью, язык физического труда легко понятен всем. «Давай, давай!» Альфьера машет рукой в сторону камней, и поляки берутся за них. «На следующий день они копают землю». Альфьера исчезает, видимо, отправился на другие объекты. Мальчик по имени Александра только надувает губы. Альфьера, его приемный отец, очевидно, пытается обучить парнишку ремесло. Мальчик ведет себя как маленький принц из рода Медичи. С раздражительным и скучающим видом он апатично пинает камни носком теннисной туфли. Поляки его не замечают. С 7 утра до 12 они безостановочно работают. В полдень отбывают в своем польском фиате и возвращаются в три, после чего трудятся еще пять часов. Итальянцы, которые бывали гастарбайтерами в разные времена и во многих странах, удивляются тому, что происходит в их собственной стране. Второе лето нашего пребывания в Бромасоле газеты то сдержанно, то негодующе пишут о балбанцах, буквально наводнивших побережье Южной Италии. «Нас, жителей Сан-Франциско, города, куда ежедневно прибывают иммигранты, не могут не волновать их проблемы. Американцы-горожане уже поняли, что иммигрантов становится все больше, что в последние годы XX -го века демографический коверт кётся во вселенских масштабах. Европе труднее примириться с этим фактом. У нас есть свои бедняки, говорят они нам недоверчиво. Да, отвечаем мы, и у нас они есть. Италия пока довольно однородна». В Тоскане нередко увидишь черное или азиатское лицо. Недавно люди из Восточной Европы, обнаружив, что немецкий рынок рабочей силы заполнен такими, как они, начали пребывать в эту благополучную часть Северной Италии. Теперь мы поняли, почему Альфьера запросил с нас гораздо меньше. Итальянцам ему пришлось бы платить от 25 до 30 тысяч лир в час, а полякам он может заплатить 9 тысяч. Он заверяет нас, что эти рабочие находятся тут легально и застрахованы. Поляки довольны почасовой оплатой. У себя дома до закрытия их завода они едва ли зарабатывали столько в день. Эд вырос в Миннесоте, в польско-американской католической общине. Его родители, потомки польских иммигрантов, жили в польскоговорящей среде на фермах на границе штатов Висконсин и Миннесота. Но Эд не знает польского языка. Его родители хотели, чтобы их дети выросли стопроцентными американцами. Поляки не поняли тех трех слов, которыми он пытался пообщаться с ними. Но эти люди, язык которых он не понимает, все равно кажутся знакомыми. Он привык к фамилиям типа Аржиховский, Чикощ, Боржесовский. Встречаясь с ними во дворе, мы киваем друг другу и обмениваемся улыбками. Наконец, мы находим с ними общий язык, язык поэзии. «Однажды я нашла поэму Чеслова Милоша, давно жившего в Америке в изгнании, но поэта по сути своей польского». Я знала, что несколько лет назад он с триумфом вернулся на родину. Когда Станислав вёз тачку по главной террасе, я спросила его: "Чеслав Милыш?" Он просиял и что-то закричал двум своим приятелям. После этого пару дней, когда я проходила мимо кого-нибудь из поляков, тот приветствовал меня словами: "Чеслав Милыш", а я отвечала: "Да, Чеслав Милыш". Я знала, что правильно произношу это имя, потому что уже тренировалась, когда надо было рассказывать о Милыше студентам. А раньше я несколько дней про себя называла его коу-славом и беспокоилась, как бы не ляпнуть это перед аудиторией. С Альфьера у нас возникла проблема. Он порхает бабочкой с одного объекта на другой, начав что-то, делает работу кое-как, потом бросает ее. Несколько дней он вообще не показывался. Поскольку на мои обоснованные претензии он не отреагировал, я обращаюсь к старому южному обычаю, закатываю истерику. Оказывается, я еще не утратила этот навык. Некоторое время Альфьера сосредоточенно слушал мои претензии, потом его внимание рассеивалось, как у капризного ребенка. впрочем, он такой и есть. Он пускает в ход свое обаяние, игриво описывает лягушачьи бега, рассказывает о скоростных мотоциклах Гуце, о винах. Похлопывая себя по животу, он говорит на местном диалекте, и ни один из нас не понимает многих его слов. «Я зову Мартини». Мартини кивает, тайне, наслаждаясь происходящим. Альфьера выглядит смущенным, поляки сохраняют бесстрастное выражение лица, а Эд подавлен. «Я говорю, что я недовольна. Я размахиваю руками и топаю ногой. Он положил ряд мелких камней под ряд крупных. В сооружении должна быть вертикаль. Он не поставил фундамент под стену. Его цемент в основном состоит из песка. Мартини начинает кричать, Альфьера в ответ кричит на него, но на меня повышать голос не осмеливается». Я опять слышу слова свинячья мадонна. Это серьезное ругательство и еще свинячья бедность. После сцены, которую я закатила, я ожидала, что Альфьера будет угрюмым, но нет. На следующий же день он снова весел. Все забыто. Снимай, уноси. Сеньор Мартини пинает сделанный Альфьера участок стены. Куда твоя мать посылала тебя учиться? Тебя что, учили делать не бетон, а песочный замок? потом они оба поворачиваются и кричат на поляков мартине то и дело врывается в дом и звонит матери альфьера своему старому другу и мы слышим он кричит на нее потом ее утешает они наверное думают что мы с эдом блестяще разбираемся в науке возведения стен но на самом деле это поляки дают нам понять когда что-то не так сеньора говорит кшиштов кристофер как он просил его называть подходя ко мне итальянский цемент и крошит пальцами слишком сухой цемент. «Польский цемент!» и пинает твердую как скала, часть оставшейся стены. В этом я слышу что-то националистическое. «Альфьера? Мало цемента!» и прикладывает палец к губам. Я ему благодарна. Он хочет сказать, «Альфьера кладет слишком мало цемента в бетонную смесь. Не говорите ему!» Поляки закатывают глаза, подавая нам сигнал, или после того, как Альфьера отбывает с объекта, обычно довольно рано, объясняют нам, в чем проблема. Плохо получается все, что делает лично Альфьера, но нас с ним связывает контракт, а они работают на него по найму. Однако, если бы не он, мы не познакомились бы с поляками. Возле верха стены они обнаруживают вросший в землю обрубок бревна. Альфьера заявляет, что это ерунда. Мы видим, что Рикардо быстро покачал головой, И этот авторитетно заявляет, что обрубок надо выкопать. Альфьера уступает, но хочет залить его бензином и сжечь. Мы напоминаем ему, что совсем рядом наш новый колодец. Поляки начинают копать. Проходит два часа, они все еще не закончили. Под раскопанным обрубком обнажается громадный, как мамон, трехлапый корень. Он обмотался вокруг камня размером с автомобильную шину, и от него во всех направлениях расходятся сотни разветвленных корешков. Вот почему первым упал этот участок стены. Когда поляки, наконец, извлекают камень, они настаивают, что надо срезать с корня все отростки. Его загружают в тачку и отвозят к липовой беседке. Там он и останется, как самый безобразный стол в Тоскане. Поднимая камень, поляки поют. И, кажется, так и должна выполняться работа во всем мире. Иногда Кристофер поет фальцетом. Его песня звучит трогательно, особенно когда ее исполняет такой крупный загорелый мужчина. Они никогда не экономят время на мелочах, несмотря на то, что их начальник постоянно отсутствует. В те дни, когда у них кончается строительный материал, потому что Альфьера вовремя не подтвердил заказ, он для своей выгоды советует им не работать. Тогда мы нанимаем их помочь нам очищать террасы от сорняков. Наконец, мы находим им занятия — ошкуривать изнутри все ставни. Похоже, они умеют делать все и работают вдвое быстрее, чем все, кого я встречал упрежде. В конце дня они моются под шлангом, надевают чистую одежду, и мы пьем пиво». Дон Фабио, местный священник, пустил поляков пожить в задней комнате церкви. За пять долларов с человека он кормит всех троих трижды в день. Они работают шесть дней в неделю, священник не разрешает им работать по воскресеньям, обменивают все полученные лиры на доллары и копят их, чтобы отвезти домой женам и детям. Рикардо, 27 лет, Кристоферу, 30, Станиславу, 40. «За то время, что они у нас работают, наш итальянский язык стал значительно хуже. Станислав работал в Испании, так что мы общаемся на ужасной смеси четырех языков. Мы выучиваем польские словечки утро, «завтра», «стопа», «нога», «брудены», «грязный», езеро, «озеро». И какое-то слово, звучащее как грубие, им они называют «пока ты живот, сеньора Мартине. А поляки выучили слова «прекрасный» и «идиот», и несколько итальянских слов, в основном инфинитивы глаголов. Вопреки участию Альфьера, стена получается крепкой и красивой. Первые две террасы соединяет изогнутый лестничный пролет. По обе стороны сверху сделаны плоские площадки для горшков с цветами. Вокруг колодца и цистерны воздвигнуты каменные стенки, которые снизу кажутся массивными. Нам трудно привыкнуть к этим стенкам, ведь мы любили их и в виде руин. Из трещин в этих стенках скоро прорастут крошечные растения. Камень, из которого сложены стенки, старинный. Он уже вписался в пейзаж и смотрится естественно. Правда, стенки высоковаты. Теперь нам надо продумать пешеходную дорожку. Она будет отходить от подъездной дороги и идти вокруг колодца к каменным ступеням. Еще надо решить, какие цветы и травы посадить вдоль стены сначала это будет белая китайская роза у нее есть большое достоинство она сразу начнет цвести. в воскресное утро поляки пребывают после заутрени они в выглаженных рубашках и брюках до сих пор мы видели их только в шортах в местном супермаркете они купили себе одинаковые сандалии они приходят в тот момент когда мы с эдом выдергиваем сорняки роли переменились теперь мы в шортах грязные и потные У Станислава в руках фотокамера советского производства по виду 30-х годов. Мы пьем Кока-Колу, и они делают несколько снимков. Каждый раз, как мы угощаем их Кока-Колой, они говорят «Да, Америка». Прежде чем переодеться для работы, они подводят нас к стене и разбрасывают землю на нескольких метрах вдоль фундамента. Крупными буквами на бетоне выведено слово «Польша». Лестница дома в Бромасоле поднимается на три этажа. У нее перила из кованого железа ручной работы, она симметрично изогнута. Решетка окна над входной дверью, слегка заржавевшие перила террасы, на которую выходит спальня, и перила балкона, нависающего над входной дверью. Над всем этим нужно поколдовать кузнецу, чтобы придать изделиям из железа приличествующий вид. Ворота перед подъездной дорогой когда-то были величественными, но, как и многое другое тут, слишком долго были оставлены без внимания. Внизу они сильно прогнулись, заблудившиеся туристы, развернувшись спиной, били в ворота пятками, пока, наконец, не понимали, что отклонились в сторону по дороге к крепости Медичи. Замок давно заржавел, петли с одной стороны оторвались, так что ворота толком не держатся. Джозеппо привел друга кузнеца посмотреть, нельзя ли спасти наши парадные ворота. По мнению Джозепа нам необходимо что-то более презентабельное для такой прекрасной виллы человек который выбирается долго разворачивая свое длинное тело из пятисотки джозеппе мог бы спокойно оказаться ремесленником периода средневековья он высокий и тощий как авраам линкольн у него тусклые черные волосы и одет он в черную спецовку трудно объяснить причину но он кажется человеком совсем из другого времени он мало говорит только скромно улыбается мне он сразу понравился молча он ощупывает ворота сверху донизу Все, что он хочет сказать, видно по его рукам. Сразу понятно, что он посвятил свою жизнь любимому телу. «Да», — кивает он, — «эти ворота можно починить. Вопрос времени». Джозеп разочарован. Ему представляется на этом месте нечто более изысканное. Он рисует в воздухе руками то, что хотел бы видеть, арочный верх со стрелами. Нужны новые ворота с освещением и электронным устройством, чтобы к нам могли звонить в дом, а мы могли открыть ворота одним нажатием кнопки. Он привел к нам такого художника. Так неужели мы ограничимся простой починкой старых ворот? Мы едем в мастерскую кузнеца, чтобы оценить его возможности. По пути Джозеппа заезжает на обочину дороги, и мы выпрыгиваем, посмотреть другие ворота, которые делал этот мастер». Некоторые с изображением стилизованных мечей, некоторые со сложным переплетением кругов и колосьев пшеницы. На одних сверху инициалы владельца, на других, как ни странно, корона. Нам больше понравились изогнутый верх кольца и ободья, а не те грозные со стрелами наверху, которые как будто остались с того времени, когда гвельфы и гибелины грабили и жгли друг друга. Все это явно сделано на века». Каждые ворота кузнец поглаживает, не говоря ни слова, справедливо полагая, что его работа говорит сама за себя. Я уже воображаю себе в центре наших ворот небольшое солнце святыми лучами. Тоскана издревле славилась мастерами кузнечного дела. В каждом городе есть сложные замки на средневековых дверях, фонари, древки для штандартов, садовые ворота, даже причудливые железные животные или змеи в форме кольца для привязывания коней к стенам». Как и другие ремесла, это быстро приходит в упадок, и причину легко понять. Ключевое слово в искусстве ковки — черный. Мастерская кузнеца закопчена, сам он покрыт сажей. Его орудия труда и кузнечный горн как будто почти не изменились с тех пор, как Гефест зажег огонь в печи Афродиты. Даже в воздухе, кажется, висит не оседая черная пыль. Он сделал ворота всем своим соседям. Должно быть, чувствуешь удовлетворение, видя вокруг результаты своих трудов. В его собственном доме квадратный узорчатый балкон. Это, несомненно, дань уважения модерну. А в качестве компенсации к балкону прикреплены корзины для цветов. Фасад мастерской обращен в сторону жилого дома, и в пространстве между ними бегают куры. Стоит около десятка клеток с кроликами, разбит огород. К сливому дереву, отягощенному плодами, прислонена самодельная деревянная лестница. После ужина он, наверное, вскарабкается на несколько ступенек и соберет тарелку слив себе на десерт. Мое впечатление о том, что этот человек не из нашего времени крепнет. Где же Афродита? Наверняка где-нибудь поблизости от его горна. Время, время. Все упирается в вопрос времени. Говорит он. Я работаю один. У меня есть сын, но... Я не могу себе представить, как в конце XX века кто-то предпочтет работу в этой темной кузнице и станет трудиться над изготовлением обручей для винных бочек, железных подставок для дров у камина, заборов и ворот. Но я надеюсь, что этим займется или его сын, или кто-нибудь другой. Кузнец приносит стержень с квадратной головой волка на конце и молча протягивает его мне. Он напоминает мне держателей факелов в сиене. Мы спрашиваем, сколько будет стоить ремонт ворот, а также просим составить смету на новые ворота, довольно простые, но в стиле железной решетки на лестнице в нашем доме. Не помешает и изображение солнца для соответствия названию дома. Впервые мы не спрашиваем о сроках, хотя это единственное, на чем мы научились настаивать, поскольку для всех итальянцев время бесконечно. А если подумать, нужны ли нам ворота ручной ковки? Мы постоянно твердим, пусть будет попроще, это не дом, но в глубине души я понимаю, что мы хотим именно такие, какие делает он, пусть даже на это потребуется несколько месяцев. Мы еще не успели уйти, а он уже забыл про нас. Он подбирает два куска железа, взвешивает их на глаз в руках. Он бродит между наковальней и горячими колосниками печи. Ворота будут в хороших руках. Я уже слышу их ляск в тот момент, когда закрываю их за собой. Мы считаем, что колодец и стена наши большие достижения, но ведь к дому мы еще не приступали. Пока не закончены главные работы, нам там делать практически нечего. Нет смысла расписывать стены, когда их предстоит пробивать, чтобы проложить трубы системы отопления. Поляки готовят к покраске окна. Это и я работаем на террасах или ездим по магазинам, выбирая кафель для ванных, арматуру, крепеж, краску. Еще мы ищем старые тонкие кирпичи для пола в новой кухне. Однажды мы купили в местном мебельном магазине два кресла. Когда их доставили, мы поняли, что они безобразны и что их обивка цвета дикой петрушки просто чудовищна. Но они оказались невероятно удобными по сравнению с садовыми стульями, на которых мы уже устали постоянно сидеть на вытяжку. Вечерами мы пододвигаем кресла друг против друга, а между ними покрытый тканью ящик. Это наш обеденный стол. На него я ставлю свечу и полевые цветы в банке из подворенья. За ним мы пируем, поглощая пасту с кабачками, помидорами и базиликом. В прохладные ночи мы ненадолго разводим костер из сучьев, просто чтобы избавиться от сырости в комнате. Нынешний июль, в отличие от прошлогоднего, выдался дождливым. Часто гремят внушительные бури. Днем я вспоминаю свое детство на юге и испытываю трепет. Там-то природа умела по-настоящему продемонстрировать и звук, и свет. В Сан-Франциско буре большая редкость, я по ним скучаю. Помню, моя мать говорила, эта жара должна чем-то закончиться, и она кончалась невероятно громкими раскатами грома, а после них ослепительными молниями, когда все небо вспыхивает зорницами в миллион киловатт. Здесь часто бури разражаются ночью. Я сижу в постели, рисуя на миллиметровке планы кухни и спальни, Эд погружен в чтение. Раньше я не представляла, что могу увидеть такое у него в руках. Вместо стихов римских поэтов он изучает технологию штукатурных работ. Рядом лежит книга «Водоснабжение дома». По пальмам начинает стучать дождь. Я подхожу к окну, высовываюсь, но тут же отступаю. Удары грома оглушают, в землю вокруг дома бьют молнии, белые зигзаги, как на карикатурах, по четыре, пять, шесть сразу. Грозовой фронт собрался над холмами, и стоит такой грохот, как будто что-то взрывается. Мне даже кажется, что трещит мой позвоночник. Дом несколько раз тряхнуло, а это уже серьезно. Гаснет свет. Мы плотно закрываем окна, но дождевая влага просачивается через незаметные глазу трещины в стенах. В камине, как привидение, завывает ветер. Ужасная ночь. «Дождь хлещет по стенам дома, и две беззащитные пальмы гнутся под его ударами». Запахло озоном. «Я уверена, что молния ударит в дом. Буря нарочно выбрала бромосоль. Нам не убежать, не спастись, мы в эпицентре, нас может смыть вниз в Троземенское озеро». «Что бы ты предпочел? спрашиваю я. «Оползень или прямое попадание молнии?» Мы залезаем под одеяло и, как десятилетние дети, кричим каждой вспышке молнии ⁇ Постой! ⁇ и не надо! От грома сотрясаются стены, и камни в них смещаются. Но вот буря отходит к северу, в черном промытом небе появляются звезды. Это открывает окно, и комнату заполняет запах сосны, от поломанных ветром веток и осыпавшихся иголок. Электричества все еще нет. Мы полулежим на подушках, ожидая, когда схлынет волнение, и вдруг слышим возле окна какой-то шум. На подоконник приземлилась небольшая сова. Она вертит головой по сторонам. Наверное, буря повалила дерево, в дупле которого было ее гнездо, или она просто потеряла ориентацию. Когда свет луны пробивается сквозь пелену облаков, мы видим, что сова, не мигая, смотрит вглубь комнаты на нас. «Мы не шевелимся. Я молюсь». «Пожалуйста, только не влетай в дом!» «Я смертельно боюсь птиц. Этот атовистический страх у меня с детства. И все же она очаровательна, Это сова». Совы относятся к тотемным животным, а тут в Италии они вдобавок овеяны мифами. «Я вспоминаю о сове Минервы. Наша же сова живет рядом, на холме. По вечерам мы несколько раз видели ее более крупных соплеменников. Мы молчим». Она все сидит, и мы в конце концов засыпаем, а когда просыпаемся утром, то видим, она улетела. Еще только без четверти шесть, но за окном светло. Воздух в долине чуть подсвечен краешком восходящего солнца. Скоро оно зальёт золотом холмы, и наступит ясный безгрешный день.